Даже высший вампир не способен жить без черепа. Все, расслабься. Ждите вертолет. Я прервал связь. Посмотрел на Алишера, тот лежал неподалеку, жевал шоколад, сказал: Гестер сказал, что останки Саушкина хранятся у нас. Да, спокойно ответил Алишер. Я видел. Череп, в который вплавлено стекло от скафандра. Мертв твой Саушкин.